Никита тоже говорил, чтобы она не боялась. Никита. Эльза проснулась тут же, рывком села на кровати, крепко зажмурилась, прогоняя остатки сна. Понять бы еще, что из случившегося было сном, а что реальностью. Реальностью оказался Никита. Он спал на соседней кровати, закинул руки за голову, и солнечный зайчик скользил по его уже тронутой щетиной щеке. Он предложил ей невероятную сделку и уснул, как ни в чем не бывало. «Бывают же такие невозмутимые люди». В этот самый момент Эльза поверила, что у них все может получиться, что ее новая жизнь станет куда счастливее, куда красочнее жизни старой. Она поверила, а Никита, словно учуяв во сне эту ее веру, проснулся, открыл глаза, посмотрел на Эльзу, улыбнулся. «Доброе утро», — сказал чуть сиплом со сна голосом. «Ты не передумала?» «Я не передумала». В ее собственном голосе прозвучала отчаянная решимость. Решимость закончилась в тот самый момент, когда они с Никитой остановились напротив Эльзиного дома. То есть этот дом раньше был Эльзином. А теперь его насквозь отравила своим ядом Януся. От мысли о Янусе у Эльзы похолодело все внутри. Ладони взмокли, а волосы встали дыбом. «Боишься?» — сказал Никита и подергал ее за косу. «У нас не получится». «У нас получится. Я все сделаю сам. Не бойся, я не позволю им тебя обидеть. Веришь?» Он смотрел на нее очень серьезно, и во взгляде его было невозмутимое спокойствие и уверенность в себе. В нем было все, чего так не хватало самой Эльзе. «Верю», — сказала она, словно в прорубь нырнула. «Вот и хорошо. А теперь пойдем». Никита не стал деликатно стучать в дверь. Вместо этого он нажал на кнопку звонка и давил на нее до тех пор, пока дверь не распахнулась. «Явилась, тварь!» Януся в цветастом шелковом халатике и в бегудях заняла своим дородным телом весь дверной проем. Позади нее маячил Олешка. «Где ты всю ночь болталась, шалава? Я уже собиралась в милицию звонить!» Ушла решимость. Испарилась при первых звуках Янусиного голоса. И голова закружилась, а к горлу подкатил колючий ком. Эльза бы не выстояла, не вынесла бы этот напор и нахрапистость, если бы на плечо успокаивающей не легла горячая Никитина ладонь. Дамочка, а что вы тут орете, соседей пугаете? – спросил Никита с неведомой до этого вкрадчивостью в голосе. Януся сначала дернулась, наверное, от неожиданности, а потом пошла в наступление. Ты кто вообще такой? В дверном проеме она утвердилась еще прочнее, еще надежнее, чем раньше. Ты кого в мой дом привела, шалава? «Позвольте». Теперь Никита уже не гладил Эльзу по плечу. Теперь он обнял ее обеими руками уверенным и хозяйским жестом. «В чей дом? Вы, дамочка, сейчас вот об этой квартире, я правильно вас понимаю?» «Да ты кто такой?» Януся истерично взвизгнула, и Эльза тут же испуганно вздрогнула. «Вон пошли оба! Приперлись тут, понимаешь! Васька!» Проорала Януся куда-то вглубь квартиры. «Васька, вызывай милицию!» Очень правильное решение. А Никита не просто не испугался. Его, кажется, даже забавляло происходящее. Господи, как такое вообще может забавлять? Вот сейчас приедет милиция, проверит документы, выяснит, кто на самом деле хозяин этой квартиры, и все посторонние отсюда быстренько съедут. «Кто это тут посторонние?» Енусины глаза сузились, превратились в две щелочки. «Мы опекуны! Мы за эту гадину!» Она ткнула пальцем в сторону Эльзы. «Несем ответственность, а вот кто ты такой?» «Были», — сказал Никита весело. «Что были?» Януся моргнула, а из-за спины ее проблеил Василий. «Яночка, так что делать с милицией?» «Да отстань ты!» Отмахнулась от него Януся и снова уставилась на Никиту. «Что ты сказал?» «Я сказал, что опекунами Эльзы вы оставались ровно до ее совершеннолетия». Не переставая одной рукой обнимать Эльзу, второй Никита уперся в дверной косяк прямо над Янусиными бегуди, и она вдруг испуганно дернулась, ведь точно испуганно. «Вчера мы отпраздновали ее восемнадцатилетие в теплом дружеском кругу. Представляете?» Януся не представляла. Януся, кажется, впервые в жизни теряла контроль над ситуацией. «Что он несет?» — спросила она у Эльзы почти нормальным голосом. «Где ты его вообще откопала?» «Я понимаю ваше беспокойство, дамочка». Никита улыбнулся. Улыбка получилась нахальная. «Как опекун вы были обязаны переживать за свою подопечную. Но это в прошлом. Вам больше не нужно переживать. Лучше пойдите и соберите вещи. Даю вам сутки». «Сутки на что?» Януся на лицо пошло красными пятнами. «Кто ты вообще такой?» Она больше не сдерживалась. Она визжала на всю лестничную клетку. «Отвечаю по порядку». Никита продолжал улыбаться и, улыбаясь, стеснил Янусью вглубь квартиры. Она сопротивлялась, цеплялась руками за дверной косяк, но он был сильнее и, кажется, решительнее. «Мы даем вам сутки на то, чтобы вы съехали с чужой жилплощади. Это ведь не ваша квартира». Каким-то совершенно невероятным образом они оказались в прихожей, И Никита бесцеремонно захлопнул дверь прямо перед любопытным носом старушки с четвертого этажа, примчавшейся на звуки скандала. «Милицию!» — Прохрипела Януся, хватаясь за сердце. «И скорую! Васька, вызывай всех, слышишь меня?» «Вызывайте, вызывайте!» — разрешил Никита. «Мы с Эльзой не возражаем». «В каталожку! В кутуску тебя, гада, такого!» Януся уже не хрипела, а шипела совершенно по-змеиному. «За что же меня в Кутуску? Никита отодвинул в конец растерявшегося Василия, прошел сначала в гостиную, потом в спальню и напоследок заглянул на кухню. Эльзу, которая пребывала в полубессознательном состоянии от происходящего, он при этом крепко держал за руку. «В отличие от вас, я, Эльзи, не чужой человек. Я ее будущий муж. В понедельник мы подаем заявление в ЗАГС. Можете не поздравлять». Он небрежно отмахнулся, отбросившейся было к нему енуси. «Вы лучше вещички соберите побыстрее. Нам, знаете ли, не терпится остаться наедине». «Что он с тобой сделал?» Бросаться к Никите Юнуся передумала. Вместо этого она бросилась к Эльзе. Наверное, хотела ударить, но Никита не позволил. Перехватил в воздухе ее руку, крепко сжал, сказал почти ласково. «Если ты еще хоть раз посмеешь оскорбить или обидеть мою невесту, мало тебе не покажется. Я знаю про все твои делишки, про все махинации». «Знаю и расскажу твоей любимой милиции. Я расскажу, а Эльза подтвердит». Януся шипела и дергалась. Верещал Олежка, а Василий испуганно прижимал к груди телефонную трубку. Все это было настолько абсурдно, что Эльза перестала бояться. А Никита склонился к ее уху, спросил шепотом. «Где они хранят документы?» «Там», — она кивнула в сторону комода. «В верхнем ящике». Никита оказался проворнее Януся. До папки с документами он добрался раньше. Добрался и сунул во внутренний карман ветровки Эльзин паспорт и еще какую-то кипу. «А документы от квартиры пусть побудут у нас», — сказал, отмахиваясь от Януся, уже изрядно полегчавшей папкой. «На всякий случай, от греха подальше». «Яночка, так я вызываю ментов», — сунулся к верещащей Януся Василий и тут же получил затрещину. «Вон, пошел со своими ментами!» Януся тяжело дышала и брызгала слюной, словно ядом. «А ты...» — она погрозила Эльзе пальцем. «Ты, тварь, еще пожалеешь! Ты меня еще припомнишь! Я тебе и твоему хахалю еще покажу, где раки зимуют! Я на вас заявление напишу!» «Все непременно», — разрешил Никита. «Ты, главное, свали отсюда побыстрее, а то ведь и мы тоже можем заявление написать». Как у него это получилось? Как вышло одолеть, переиграть непобедимую Янусью?» Откуда взялись сила, смелость и жизненный опыт? Откуда у него все то, чего так не недостает Эльзе? Ну, думаю, мы договорились. Он не спрашивал, он утверждал. Насаждал свою собственную непоколебимую волю и при этом гладил Эльзу по плечу. «Шлюха! Проститутка!» Кричать Януся больше не могла. Наверное, закончились силы. «Я всегда знала, что ты покатишься по наклонной. Как волка не корми, а он все равно в лес смотрит. И ты такая же скотина ты неблагодарная!» Она еще что-то шипела им вслед, но Никита не позволил Эльзе слушать всю эту мерзость. «Послезавтра», — сказал, глядя прямо в полные ненависти Енусины глаза. «Послезавтра, чтобы вашего духа тут не было». Это был очень маленький срок для такого большого, огромного даже дела, Выкуривать Янусю из Эльзиной квартиры пришлось больше двух месяцев. Она сопротивлялась, швырялась какими-то документами, грозилась вызвать участкового. Участкового вызвал Никита и пообещал, что Эльза напишет заявление, если Януся с семейством не уберется. Но у них получилось. У них, бывших, никому не нужных деддомовцев получилось совершить почти невероятное. И заявление в ЗАГС они отнесли. Это был хмурый сентябрьский понедельник. С самого утра моросил дождь, и хандра эта тут же передалась Эльзе. Хандра и страх. И только Никита ничего не боялся. Никита придумал план и следовал ему неукоснительно. Сделка, которую они заключили, начала обрастать плотью. Плоть эта состояла из кипа документов, каких-то справок и заявлений. Эльза не знала, каких именно, потому что Никита все взял на себя, как и обещал. В свою квартиру они въехали в тот самый день, когда их расписали. Это был странный, полный суеты и сюра день. Странный и в то же время такой обыденный, совершенно непраздничный. Да и кто говорил о празднике? Речь шла о сделке, о взаимовыгодном соглашении. И раз уж так вышло, что брак этот выгоден им обоим, то так тому и быть. На сделку не нужно наряжаться в фату и подвенечное платье. Сделка не предполагает мишуры и глупых, никому не нужных атрибутов. Но Эльза все равно старалась выглядеть красиво. Платье выбрала из тех, что остались после мамы. Красивое платье цвета пепельной розы. Оставалось загадкой, как оно вообще сохранилось, почему Януся его не выбросила или не продала. Но платье сохранилось, и Эльза была этому несказанно рада. И волосы свои она не заплела в привычную косу, а уложила в высокую прическу такую красивую, с завитушками, почти ретро. И прическа, и завитушки понравились Никите. «Ух ты!» — сказал он и потрогал один из завитков. «Повезло мне с невестой». И улыбнулся так, что у Эльзы замерло сердце. Сначала замерло, а потом затрепыхалось, и дыхание сбилось, стоило только им с Никитой переступить порог ЗАГСа. Что там было за порогом, она помнила смутно. Что-то торжественно говорила полная тетенька с начесом — И эхо ее хорошо поставленного голоса билось под сводами зала в унисон с Эльзиным сердцем. И белые розы, подарок Никиты, пахли до одери пронзительно. Зачем он принес на сделку розы? А зачем она надела нарядное платье и уложила в волосы? Нереальный день. Прошу молодых обменяться кольцами. У них не было колец. Роза еще куда не шло, но кольца — это уже лишнее, наверное. Ну, с праздничком, Элли! Усмехнулся Никита и надел на безымянный Эльзин палец колечко. Это было удивительное колечко. Не золотое, точно не золотое. Может быть, серебряное. С камешком какого-то неописуемого, неуловимого цвета. Он то уходил в зелень, то становился черным, то отливал синевой. Извини, пока без бриллиантов. Никита больше не улыбался. Выглядел серьезным и сосредоточенным, словно только сейчас осознал, что они натворили. А они определенно натворили, потому что тетенька с начесом все тем же хорошо поставленным голосом сказала «Объявляю вас мужем и женой. Никита, можете поцеловать Эльзу». Наверное, это была очень опытная тетенька, которая на своем веку насмотрелась всякого, потому что когда Никита чмокнул Эльзу в щеку, на лице ее не дрогнул ни единый мускул, и улыбка ее продолжала сиять все с той же профессиональной неискренностью, А камень в обручальном колечке полыхнул вдруг всеми цветами радуги, словно бы на мгновение превратился в обещанный Никитой бриллиант. Наверное, показалось. За то время, что они провели в ЗАГСе, мир изменился. Он стал белым, пушистым и пронзительно холодным. Ничего удивительного. Каким еще быть миру в первый день зимы? «Ну что, домой?» — спросил Никита, натягивая на Эльзину голову капюшон пуховика. «Ключи уже у меня». На его раскрытой ладони лежало два ключа. Большой от квартиры и маленький от почтового ящика. А Эльзи вдруг подумала, что должен быть еще один от подвала. А еще, что Януся никуда не съехала, что она притаилась в подъезде, чтобы плеснуть в них ядом или на худой конец серной кислотой. «Домой». Получилось совсем неуверенно, и Никита ободряюще похлопал ее по плечу. «Не бойся, Элли, все будет хорошо». До дома они добирались на автобусе. Эльза благоразумно переобулась в холе Закса, сменила белые лодочки на подбитые искусственным мехом ботинки. Вместе с пуховиком и легким платьем смотрелось все это нелепо, но других вещей у нее не было. Пока не было. В подъезде было тихо и пусто. Никакой Янусе с флаконом кислоты. Можно выдохнуть, наверное. С ключами Никита возился как-то подозрительно долго, И Эльза уже начала подозревать, что Януся перед тем, как съехать, специально сменила замок. Не сменила, просто замок немного заедал. Януся сделала кое-что куда более мерзкое. Квартира встретила их гулкой тишиной и застоявшимся кислым каким-то воздухом. Януся вывезла всю мебель, какую смогла сдвинуть с места. Может, вывезла, а может, просто выбросила. на зло. Ей ведь было из-за чего злиться. Злость ее была до такой степени острой, что остроты этой хватило на то, чтобы оборвать обои. Теперь они свисали со стен длинными лоскутами, а пол под ними был усыпан штукатуркой и каким-то мусором. Эльза считала себя сильной, а за те два месяца, что она провела рядом с Никитой, прибавилось и сил, и решимости. Но эта брошенная разоренная квартира вдруг стала последней каплей в чаше ее терпения. Она плюхнулась на пол прямо посреди прихожей уткнулась лицом в розы и разревелась. Ее новая, такая долгожданная жизнь начиналась в руинах. «Не плачь», — послышалось над ухом. «Это все ерунда». Никита подхватил ее подмышки, поставил на ноги, заглянул в зареванное лицо. «Главное, что нам есть где жить». Наверное, он был прав, и это было главным. Нужно только поверить, что все остальное — ерунда». «Давай, приберись тут пока, а я смотаюсь за нашими вещами». Никита уже стоял на пороге. «Я скоро». Их вещи легко помещались в большую спортивную сумку, и за два последних месяца сумка эта ни разу не распаковывалась, потому что у них не было своего места, потому что они либо мыкались по чужим углам, либо, что случалось гораздо чаще, ночевали каждый на своей работе. И вот у них появилась собственная квартира, Но жить в ней невозможно, потому что Януся превратила ее в разоренное гнездо. Зато Януся не выбросила веник и половую тряпку. Вот уже одной проблемы меньше. Когда за Никитой захлопнулась дверь, Эльза принялась за уборку. Оборванные обои отходили от стен с тихим шуршанием и облачками пыли. Эльза чихала, плакала и продолжала убираться. Когда собралась большая куча обрывков, она решила вынести их на помойку — и уже на обратном пути между третьим и четвертым этажом встретила соседку Бабу Симу. «Что?» — спросила Баба Сима и посмотрела на Эльзу поверх обмотанных изолентой очков. «Умотала это выдра крашенная". А Эльза и не знала, что Баба Сима не любит Янусю. Думала, что Баба Сима не любит только тех, кто курит на лестничной клетке и бросает бычки на пол, а на остальных ей наплевать. «Умотала!» Она вытерла пыльные от обоев ладони опуховик. «Кажется, и вещи все свезла!» Баба Сима продолжал рассматривать Эльзу, а ей хотелось побыстрее убраться к себе, запереть дверь, затаиться, но ведь невежливо. «Свезла!» «Видела!» Соседка поморщилась, поправила сползшие на кончик носа очки. «А вы с дружком своим, стало быть, сегодня въехали?» «С мужем!» Зачем-то поправила ее Эльза. И пускай у них с Никитой сделка, но ведь никто же не знает. «С мужем, значит?» В голосе бабы Симы послышалось неодобрение. «Ранняя ты девка, Эльза. Вот в мое время?» Она не договорила, о чем-то ненадолго задумалась, а потом голосом, нетерпящим возражений, велела. «Ступай за мной!» Отказаться бы, сослаться на усталость, свадебный переполох, переезд, в конце концов. Но как можно отказать бабе Симе? Отказать ей мог разве что Никита, но Никиты сейчас нет. «Заходи!» Соседка распахнула дверь. «Только ноги вытри! Нечего грязь в дом тащить!» Эльза ничего не хотела тащить в чужой дом, да и сама не хотела тащиться. Но было уже поздно. Она переступила порог чужой квартиры. Переступила порог и замерла от неожиданности. У стариков должно быть стариковское жилище. Ветхое, с запахом пыли, сердечных капель и герани, с клочками паутины по углам и скрипучими полами. Квартира Бабы Симы была совсем другой, светлой и радостной. В ней определенно чем-то пахло, но это что-то было вкусным и уютным. это Этакая смесь свежей выпечки с легким ароматом винтажных духов. «Чего застыла? – спросила Баба Сима, скидывая боты. «На кухню проходи». «Спасибо, но мне правда некогда». «Некогда. Вам, молодым, все время некогда. Спешите, летите куда-то задравший хвост, а потом бац и старость». «А вы, оказывается, и не жили еще толком. Проходи, кофе будем пить. Не бойся, надолго я тебя не задержу. До возвращения этого твоего муженька как раз управимся». Они и в самом деле управились. Кофе Баба Сима варила в доблеска надраенной медной джезве. Это был очень крепкий и очень вкусный кофе. Никогда раньше Эльза не пила ничего подобного. А к кофе прилагали шоколадные конфеты. Конфеты лежали на хрусткой серебряной подложке — и ни одна из них не была похожа на другую. «Что в квартире осталось?» спросила Баба Сима, допивая кофе и переворачивая над фарфоровым блюдцем фарфоровую же чашечку. «После Янки спрашиваю, что осталось?» «Ничего». Эльза завороженно следила за ее манипуляциями с кофе. «Совсем ничего?» Баба Сима отставила чашку, принялась внимательно разглядывать кофейную кляксу. «Только веник». «Вот же гадюка!» сказала Баба Сима и тут же велела. «Ну-ка, переверни чашку». «Переверни, с тебя не убудет, а я посмотрю». Эльза перевернула. «Есть люди, с которыми лучше не спорить. Оказывается, Баба Сима одна из таких». Кто бы мог подумать, что с помощью кофейной гущи можно рисовать. А ведь у Эльзы получился рисунок. Мужской силуэт, широкоплечий длинноносый. И мелкими росчерками птицы. Очень много птиц за его спиной». Она уже видела такое, видела и мечтала поскорее забыть, но коварная баба Сима напомнила снова. Соседка всматривалась в кофейный рисунок, хмурилась, шептала что-то себе под нос, а потом стерла рисунок одним лишь взмахом руки. «Пойдем», — сказала решительно и также решительно встала. «Соберем вам кое-что на первое время». «Нам ничего не надо». Не привыкла Эльза, чтобы ей помогали. Не бывает помощи бескорыстной. Даже Никита и тот заключил с ней сделку. «Вам очень многое надо. Ты просто пока не понимаешь. Ты жить еще не научилась, дуреха!» Баба Сима злилась, а Эльза никак не могла понять, почему. «И не научишься, если тебе не показать, как правильно. Пойдем, соберем тебе преданное, раз уж так вышло, что ты у нас бесприданница!» Прозвучало, может быть, и резко, но не обидно. И Баба Сима больше не казалась ей чудаковатой, любопытной старушкой. У Бабы Симы была история, Какая-то особенная, очень интересная, очень необычная история. Вон какая у нее удивительная квартира. Приданное собралось за 20 минут. Набор постельного белья, несколько полотенец, чашки, тарелки, ложки, две кастрюли и одна чугунная сковородка, деревянная резная вешалка с круглым набалдашником наверху, два венских стула с гнутыми резными ножками и, самое главное, огромный надувной матрас. Матрас Эльзе пришлось тащить с антресолей. Он был солидный и очень тяжелый. «Внук подарил», — объясняла баба Сима, пока Эльза балансировала на табуретке. «Зачем подарил? Ума не приложу. Но выбросить рука не поднялась, а тут, видишь, пригодился. Разумеется, это не полноценная кровать, но вам, молодым, будет в самый раз». «Наверное, так оно и есть. Лучше спать на матрасе, чем на голом полу. С этим не поспоришь. И матрас большой». Если лечь с краешка, если не раздеваться. В общем, первое время они с Никитой смогут спать на этом чудесном матрасе, пока не купят еще одну кровать. Или лучше раскладное кресло, оно, наверное, дешевле. И тогда у каждого из них будет свое спальное место или даже своя собственная комната. Да, все правильно, своя комната. Никита поселится в гостиной, а Эльза заберет себе спальню. Ту самую, которую на несколько лет оккупировал Олежка. «На кухню». Велела баба Сима, стоило только Эльзе слезть табурета. «Сейчас соберу вам кое-чего на первое время. И не смей!» Соседка обернулась, погрозила ей пальцем. «Не смей отнекиваться и рассказывать мне байки про то, что у вас с ним все есть. Ничего у вас нет, голыдьба! Слово хоть и обидное, но прозвучало совсем не обидно. Просто у бабы Сима оказывается такая манера. Просто, оказывается, Эльза совсем не знала людей, которые жили рядом. «Я виновата!» сказала вдруг баба Сима. Сказала просто и буднично, без надрыва. «Я же видела, что эти гады с тобой творят. Видела, но предпочитала не замечать. Моя хата с краю!» Она усмехнулась. «Когда твой пес умер, они его на помойку снесли. Я решила, что молчать больше не стану. Думала, тебя к себе забрать. Ты же видишь, у меня тут места хватает. Думала, дождусь утра. А утром ты пришла с этим своим мальчиком». Она снова усмехнулась. «Я тогда подумала, еще один глупый ребенок. А он оказался молодец, ушлый такой оказался, пробивной. Чтобы Янку одолеть, только таким и нужно быть. И тебе как раз такой мужчина нужен, чтобы держал». Она так и сказала, не поддерживал, а держал. И Эльзе показалось это странным и немного обидным. «Вот я и отошла в сторонку, коли уж у вас с ним такие дела, если любовь». «Если любовь. Вот только нет любви». Сделка есть, а любви нет. Зато все по-честному, без обмана. Зато им теперь обоим хорошо, и матрас у них теперь замечательный, а главное широкий, чтобы не мешать друг другу. Но кресло-кровать все равно нужно купить. Можно с рук по объявлению, так будет дешевле. А баба Сима вдруг встрепенулась, сказала ворчливо. "Идиот твой муженек. Позови-ка его, пусть вещи заберет. Нам, женщинам, тяжести таскать, не камельфо." И ведь не ошиблась. По лестнице, с перекинутой через плечо сумкой, поднимался Никита. Как она догадалась? «Никит!» — позвала Эльза, выглядывая из-за двери. «Никита, зайди сюда, пожалуйста!» «Я этаж перепутал?» — спросил он весело и в несколько прыжков очутился у двери. «Что он там топчется на пороге, сквозняк гоняет?» — послышался из кухни ворчливый голос бабы Симы. И в ответ на недоуменный Никитин взгляд Эльза, виновато пожала плечами, сказала шепотом. «Это Баба Сима, наша соседка». «Для кого Баба Сима, а для кого и Серафима Аскольдовна?» Снова донеслось из кухни. «Долго мне вас еще ждать?» Она снова варила кофе, на сей раз специально для Никиты, и к коробке шоколадных конфет добавила блюдо с печеньем. «Садитесь, в ногах, правда, нет. Сейчас перекусите и пойдете по своим делам». Никита не стал спорить. Улыбнулся Бабе Симе широко и радостно, как улыбнулся бы любимой бабушке, если бы она у него была. Уселся за стол, потянул за собой Эльзу. «Спасибо, Серафима Аскольдовна. Замерз, как собака. Кофе будет очень кстати». Кофе пили в молчании. Вернее, Никита пил, а они с бабой Симой просто смотрели. И в молчании этом, как ни странно, не было никакой неловкости. Словно все они были знакомы давным-давно, просто ненадолго расстались. Баба Сима заговорила лишь, когда Никита разделался и с кофе, и с конфетами, и даже с печеньем. «Переверни-ка чашку!» — сказала требовательно. «Вы гадаете на кофейной гуще?» В голосе Никиты Эльза не услышала насмешки, только легкую иронию. «Ставлю диагнозы. Переверни». Перевернул. На сей раз с удивленной усмешкой. Наверное, ему показалось забавным, что баба Сима сравнивает себя с врачом. Или просто старушка ему понравилась. Никакой особенной картинки на его блюдце Эльза не рассмотрела. Она не рассмотрела, а вот баба Сима что-то увидела. Покрутила блюдце и так, и этак, даже понюхала. «Ну что?» — шепотом спросил Никита. «Жить буду?» «Будешь». Баба Сима отодвинула блюдце. В отличие от Никиты, она не улыбалась. Наоборот, Эльзе показалось, что ее настроение резко испортилось. «Ладно», — сказала она после недолгой паузы. «Мы тут с Эльзой собрали кое-что. Помоги-ка отнести!» Чтобы отнести все то, что собрала баба Сима, им пришлось сделать несколько ходок. Напоследок она сунула в руки Эльзе плетеную корзину, наполненную пластмассовыми судочками и пакетами. «Еда на первое время! Вам же сегодня не до готовки. У вас же сегодня свадьба!» Сказала и как-то так посмотрела на Никиту, что тот вдруг покраснел. Или Эльзе это просто показалось. «Ты мне девочку не обижай!» сказала, понизив голос почти до шепота. «Ей уже и так досталось». «Не буду», — пообещал Никита, и Эльза знала, что он не соврал. Вот только на душе все равно от чего то было неспокойно. «Интересная какая бабулька», — сказал Никита, когда они остались одни в своей квартире. «Мне кажется, ты ей нравишься». «Мы с ней почти не знакомы». Эльза принялась разбирать корзинку. Стола на кухне не было, — Поэтому сутки и пакеты она выложила прямо на подоконник. А пока выкладывала, подумала, хорошо, что зима. Продукты пока можно хранить на балконе. Просто встречались на лестнице, и все. Я даже не знала, что она такая. Из бумажного пакета торчал край багетной булки, и Эльза не удержалась, откусила. Знаешь, она ведь хотела меня к себе забрать. В тот самый день, когда мы с тобой... Булка была хрустящей и очень вкусной. В тот день, когда мы снова встретились... «Тебе не нужно мыкаться по соседям, Эльза». Никита внес в кухню два венских стула. «У тебя есть своя квартира. У тебя есть квартира, и ты здесь единственная хозяйка». На один из стульев он поставил свою спортивную сумку. Порылся в ней несколько мгновений, вытащил бутылку шампанского, встряхнул. «Будем отмечать». Отмечали в гостиной. Надувной матрас застелили подаренным бабой Симой клетчатым пледом, вместо стола сервировали венские стулья. Белые розы Эльза поставила в изголовье. Вазы не нашлось, зато на балконе нашлась трехлитровая банка. Получилось креативно. По крайней мере, так сказал Никита. А у самой Эльзы просто не находилось слов. «Не переживай, Элли». Никита разлил шампанское по чашкам, выложил на блюдце тонко нарезанные кусочки колбасы и сыра. «Барахло — дело наживное. Все у нас будет. Послезавтра я получу зарплату. Что купим в первую очередь? Стол или шкаф?» Если по объявлению, то получится вполне бюджетно. «Кресло-кровать», — сказала Эльза, нюхая шампанское. В носу щекотала от колючих пузырьков, и она чихнула. «Зачем нам кресло-кровать?» — спросил Никита, глядя на нее поверх своей чашки. «Чтобы спать». «Ну что же, все логично». Он отсолютовал ей своей чашкой. «За нас, Эльза!» «За нас, Никита!» До самой ночи они пили шампанское, закусывали его бутербродами и печеньем бабы Симы и строили планы на будущее. Планы получались грандиозные, по крайней мере, у Никиты. Он собирался взять еще дежурств, на сей раз не на скорой, а в больнице. Эльза решила, что тоже возьмет. В конце концов, в отличие от Никиты, ей не нужно после ночных смен ходить еще и на учебу. Она так и сказала, тоном нетерпящим возражений. А Никита лишь усмехнулся в ответ. Разберемся сказал он, падая на спину и закидывая руки за голову. Мы совсем разберемся, Элли.